Алексей Имп Личный враг человечества Книга третья Останется только одна Глава первая По поверхности темной и вязкой жидкости прошла легкая рябь. Затем из глубины показалось нечто живое, подвижное, напоминающее длинное щупальце, покрытое острыми мелкими шипами и черными чешуйками-присосками. Скрывающееся в толще жидкой среды хищное существо напоминало внешним видом одновременно земного краба и осьминога, но только если их части перепутать между собой и собрать, как попало, в убийственно страшное сочетание с крокодильей пастью. Щедрое на разнообразие форм природы Земли додуматься до подобного феномена точно не смогла бы. Окажись, подобный экземпляр инопланетной фауны в её водах то всему живущему под водой грозило бы полное истребление. Голод и агрессия — вот два устойчивых состояния во время бодрствования этого вида. Отдаленный гулкий звук заставил хищника резко погрузиться и затаиться. Только круговые разводы маслянистой жидкости теперь выдавали следы его присутствия. Над, казалось бы, бескрайней водной гладью разлился яркий свет, обозначая очертания большого бассейна и одновременно белого атриума, под сводами которого он располагался. Но, несмотря на вспыхнувшее неприятное излучение, существо не потеряло возможности осязать и контролировать окружающее пространство помещения. Кроме еще пятерых его голодных собратьев, настороженно навостривших свои органы чувств, Ощущалось приближение вкусной потенциальной добычи. Действительно, к бассейну, перед которым мерцал значок голограммы, обозначающий биологическая опасность, медленно приближался гуманоид, облаченный в облегающие тело отполированный до блеска черный панцирь. В одной его конечности находился странный, слегка изогнутый предмет — стрекало. На его конце, сопровождаемые треском шумной короны, искрились молнии. Смутные чувства узнавания опасности пронеслись в мозгу у инопланетного хищника. И он решил изменить тактику нападения слабового наскока на более осторожную, поджав свои подвижные тентакли. Гуманоид, крадучись, прошел вдоль края бассейна, пытаясь что-то разглядеть в темной жиже. В этот момент за его спиной из воды бесшумно поднялись многочисленные щупальца, устремившись к жертве. Они оплели ее ноги, обмотались вокруг изящного тела и резко утащили в глубину своей родной среды. Стрекала последняя защита гуманоида выпала из рук и осталась искрить на краю бассейна. Под водой началась борьба не на жизнь, а на смерть. Потоки жидкости закрутились в водовороте, забурлили, взбивались.